то лучше всех, измеряет температуру. Глаз человека не способен непосредственно реагировать на инфракрасные тепловые лучи. Однако это излучение мы прекрасно ловим всем телом. Идет оно к нам и от батарей водяного отопления, и от костра, и от солнца во время загара. На цвет нашей кожи влияют, правда, иные ультрафиолетовые лучи. Жарко же нам от лучей инфракрасных. Но какого-то специального органа восприятия теплового излучения у нас нет. А вот у гремучей змеи есть оригинальный термолокатор, расположенный по обе стороны ее головы между глазом и ноздрюй. На рисунке видно, что снаружи он представляет собой коническое углубление, воронку. Данное изображение вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. За ним располагается внутренняя камера, отделенная от воронки мембраной. Сама эта камера узким каналом сообщается с воздухом, поэтому имеет его температуру. Когда же змея направляет воронку на излучающий тепло объект, например, на притаившегося ночью зверька, передняя стенка мембраны нагревается. По обе ее стороны возникает разность температур, которую змея может улавливать с точностью до тысячной градуса. Считается, что это вообще самый чувствительный рецептор, которым располагает природа. Термолокаторы, воспринимающие невидимые тепловые лучи, необходимы людям и для проведения каких-либо работ в темноте, и для разведки полезных ископаемых из космоса, и для ночных военных операций. Приборы ночного видения, в том числе и по подсказке змеи, созданы, и чувствительность у них хороша. Да только такой компактностью и малым числом деталей, каких добилась природа у животных, они похвастать пока не могут. Интересное соединение терморецепции и изменение цвета демонстрирует полосатая ящерица Урозаурус, живущая на пустынном юго-западе США. У самцов по обоим бокам брюшка и горла расположены броские пятна. Изменяя в чем-то подобно хамелеону их цвет и яркость, эта ящерка может отпугивать соперников или привлекать внимание самок. Однако выяснилось, что на окраску влияет ещё и температура. Опыты проводили и ранним утром, когда было прохладно, и ящерицы имели тускло-зелёный цвет, и в полдень, когда при повышении температуры на несколько градусов их бока приобретали синий отлив. В прохладе ящерки малоподвижны, им лучше быть незаметными для хищников. Но прогревшись, они не боятся облачиться в яркий наряд, поскольку уже легко могут удрать от них. Пока ученые только выясняют подробности механизма, связывающего окраску с температурой, можно вспомнить, что и такую, и подобных ей ящериц уже используют в качестве живых термометров. Настолько четко их цвета соответствуют определенным градусам. Похожим, кстати, образом действует прибор под названием индикатор настроения. Наше внутреннее эмоциональное состояние отражается на температуре кожи, а вот ее улавливает, меняя свой цвет, уже специальное пигментное вещество, которого ненадолго надо коснуться.